Друзья расшалились, стали возиться, потом раззадорились, и поощряемые, быстро собравшись вокруг них толпой купающихся, начали почти всерьез бороться. Крепкий, на коротких сильных ногах горячий Березин ломал своего тоненького, но увертливого противника и долго не мог с ним справиться.